И я провел эту ночь без сна, Боясь, что я засну, И птица неожиданно улетит со мной. А когда поднялась заря, И взошел день, Птица сняла с яйца И спустила великий крик, И взвелась со мной в воздух, Летя вверх и поднимаясь, Пока я не подумал, Что она достигла облаков небесных. А потом птица стала спускаться и опустилась на какую-то землю и села на одном высоком возвышенном месте. И, достигнув земли, я быстро отвязался от ее ног, боясь птицы. Но птица не знала обо мне и меня не чувствовала. И я развязал челму и отвязался от птицы, дрожа и пошел по этой местности, а птица захватила что-то с земли в когти и полетела к облакам небесным. И я посмотрел на то, что она взяла, и увидел, что это огромная змея с большим телом, которую птица схватила и поднялась в воздух, и удивился этому. И я стал ходить по этой местности, и увидел, что я нахожусь на возвышении, под которым лежит большая, широкая и глубокая долина, а на краю ее стоит огромная гора, уходящая ввысь, и никто не может видеть ее верхушки, так она высока, и ни у кого нет силы подняться на ее вершину. И я стал упрекать себя за то, что сделал, и воскликнул. «О, если бы я остался на острове! Он лучше, чем эта пустынная местность, так как на острове нашлось бы для меня что-нибудь поесть из разных плодов. И я пил бы из рек. А в этом месте нет ни деревьев, ни плодов, ни рек». Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого-Великого. Всякий раз, как я освобожусь от одной беды, я попадаю в другую, более великую и тяжкую. И я поднялся, бодрясь, и стал ходить по этой долине и увидел, что земля в ней из камня алмаза, которым сверлят металлы и драгоценные камни и просверливают фарфор и оникс. Это камень крепкий и сухой, который не берет ни железа, ни кремень, и никто не может отсечь от него кусок или разбить его чем-нибудь, кроме свинцового камня. И вся эта долина была полна змей и гадюк, каждая из которых была как пальма, и они были так велики, что если бы пришел к ним слон, они бы, наверное, проглотили его. И эти змеи появляются ночью и скрываются днем, так как они боятся, что птица рух или орел их похитит и потом разорвет. И я не знал, В чем причина этого?